Глава 83 Я дракон. Анджун отпустил поводья и держался за талию Даши, которая прижалась и держалась за шею дракона. Дракон сам видел, куда ему надо бежать. Анджун только раз ткнул его пятками в бока, и дракон понял, что надо прибавить еще. Он и прибавил, с благодарностью чувствуя, как Даша прижимается к нему, держась за его шею и ласково гладит ее. Она сидела впереди, совсем легкая, а за ней его Джун, и по воде отпустил, доверяя ему. Джун запустил руку и раздался тихий щелчок, и он вытащил кинжал, протянул и показал его Даше. «Возьми и поймай солнце». Она взяла его и стала водить им, стараясь поймать луч солнца. А это было нелегко. В просвете просеки плыли серые облака и закрывали солнце, а дорога была вся в быстро плывущих пятнах света и тени. «Есть!» — воскликнула Даша, когда она все-таки поймала солнце. Жун попросил навести луч на старый дуб. Она почти довела его до толстого ствола, но яркий блик растаял. «Вот чертова туча! Закрыла!» выругался Джун. «Даша, если на нас нападут огненные, блик солнца — это тоже оружие от них». «Я знаю, Джун. Да и освещенный он», сказал Джун. «А пока спрячь его в сапог». «Ладно». Она протянула ногу и засунула кинжал за голенище сабога. А вдруг вверху расстался шум. Это шквал ветра резко налетел на верхушке крон, и большой и шумной волной прибоя покатился дальше. А Жон посмотрел в небо над просекой. По нему быстро двигались черные тучи. И стало темно. Вперед проскочил Билл на своем кондоре. Он проскакал вперед и осмотрелся. Потом повернул кондора обратно. Он как будто охранял их. Да, это так. Когда он поравнялся, прокричал сквозь ветер, что стало совсем темно от туч, и проехал дальше назад. Да, он охранял их. Впереди был поворот. Опять Билл вырвался вперед и завернул. аджун повернул и увидел Билла, который скакал уже навстречу. Он осадил своего кондора и сквозь шум ветра выкрикнул. «Там завал, Джун!» Что-то летело. аджун резко и сильно толкнул ногой Билла, и он завалился на бок, а натянув поводья, а рядом ствол большого клёна смачно воткнулся топор. Билл подтянулся и выправился в седле. Развернулся и ринулся на трех огненных у завала. Они стояли с топорами. Из-за дерева вышел еще один, с длинной дубиной в руках и топором за поясом. Билл резко осадил Кондора и спрыгнул. Выхватил сабли и крикнул Кондору. «Атака!» «Даша, держись! Он сам!» Джон спрыгнул с дракона и выхватил меч. Схватился за подпругу и крикнул дракону. «Атака!» И он сорвался. Нажон срубил голову огненному, выскочившему из-за дерева. Дракон нес его к завалу и свернул в лес. Из-за стола к нему бросился с топором огненный с горящими глазами. «Стоп!» А отпустил подпругу и выхватил второй меч. «Джун, сзади!» — кричала отчаянно Даша. Он рывком присел и крутанулся волчком, разрубая ноги огненного. Прыгнул в сторону и заблокировал топор другому огненному. Второй меч снес ему голову. Брызнули искра огня. Даша, держись! Дракон копытами разнес голову к первому огненному, не подскочил к Джуну. Даша, держись! Он закинул меч и схватился за потругу. Вперед, дракон! Атака! Они выскочили на дорогу за завалом. В этот миг завал перелетел Билл на Кондоре. Они приземлились, и он задрал голову к небу. Смотри! Там к земле неслись три огненные кометы. Один уже там, в аду! крикнул Билл. и я троих отправил в ад. Но, вперед! Он схватился за луку и Дашу, и с маха влетел в седло за Дашей. Они помчались дальше. Ветер гудел в кронах. Вперед вырвался Билл и свернул в лес. Потом выскочил и пересек просеку и снова скрылся. Опять выскочил на дорогу и чуть осадил Кондора. Когда Джун сравнялся с ним, прокричал на скаку. «Там огненный Джун! Лучше их снесет торнадо! Вот они!» А Белый Джун спрыгнули с коней. А Джун поправил сабли Николя, притороченные к седлу, и прокричал Даша. «Даша, мы с Биллом будем биться пешими, а ты будь с драконом! По воде отпустил он тоже будет биться! Ты только крепче держись за его гриву! Если упадешь с него, никуда не убегай!» Он тебя подберет! Держись, родная! Держись! Дракон! Атака! Дракон прыгнул вперед и с разворота ударил огненного в грудь задними ногами. Он пролетел прямо под сабельный вихрь Билла и вспыхнул. К ним подскочил огненный конь с горящими глазами и успел вырвать от дракона кусок мяса на груди. Хотел вцепиться в его шею, но Джон рывком присел и разрубил его ноги. Он рухнул и вспыхнул. Дракон а размозжил копытами его череп, который взорвался огненными искрами и вспыхнул. Даша плакала и рукой тушила огонь вокруг раны дракона на груди. А она не тушилась от ветра, но дракон в горячкой схватки не чувствовал и бился с еще огненным конем и его всадником, а взвился на дыбы и страшно ударил копытами коня в голову. Даша крепко обхватила и прижалась к его шее и удержалась. Огненные с конем завалились, и сквозь них пролетел вихрь мечей Джуна. Из них били огненные искры, и оба вспыхнули. «Джун!» — изо всех сил закричала Даша, и дикая боль пронзила его ноги. Он крутанулся и снес голову огненному. Обезглавленное тело огненного стояло, держа в руках длинную дубину, и фонтанировало из шеи огненными искрами. Вспыхнула и завалилось рядом с Джуном. Его голова, рассыпая искры, прокатилась мимо. Маджун отполз и увидел, как Даша соскочила с дракона. И с саблями Николя бегает вокруг него и плачет, и неумело машет ими. Дракон призывно зажал и ложился рядом. А Кондор и Билл бегали вокруг и разили огненных. Дракон требовательно заржал и завалился к Джуну. Даша плакала и бегала вокруг них с саблями. взял взялся рукой и перекинул свою перебитую ногу на дракона. Ухватился за гриву и свистнул. Дракон пируэтом вскочил. «Даша, дай руку!» Она бросила сабли и схватилась двумя руками за его руку. Джун одним рывком вскинул Дашу в седло, и они рванули. Только ветер свистел в ушах. Рядом скакал Бил и кричал. «Их много, они догоняют, Джун!» «Только не останавливайтесь!» Сквозь ветер на скаку кричал Бил. «Я их задержу!» Он крикнул. «Джун, я признаюсь ей!» Даша, я люблю тебя! Скачите, не останавливайтесь! Прощайте! Он резко остановил Кондора, а развернул его и поскакал на перерез огненным. Соскочил, и они перекрыли всю просеку. Атака! услышал Джун. Он оглянулся и увидел, как сверкает смертоносная торнадо Билла. Кондор головой придавил шею огненного коня. Билл подскочил, рубанул по ногам. Он завалился и придавил своего всадника с горящими глазами. Сабельный вихрь прошел сквозь них, и они вспыхнули разом. Просека была узкой, но ее огибали за деревьями, и некоторые прорывались. А вдруг кондор отчаянно заржал и рухнул с перебитыми ногами, а огненный, бросив длинную дубину, тянулся двумя руками к шее кондора. В этот миг бил Билл силой метнул саблю, и она, сверкнув, с хрустом возила с грудь огненного, и он вспыхнул. Билл подскочил и снес его голову. Она покатилась, рассыпая искры, и вспыхнула. Билл сорвал флягу, вытащил зубами пробку и плеснул на кондора. Он зажал и пытался встать на перебитые ноги. Билл вылил на себя остатки святой воды и отбросил пустую флягу. Выдернул саблю из груди огненного и, продолжая вихрь смертельного торнада, подхватил в него еще одного огненного. Лед топора ударом ворвался в его спину. Руки с саблями повисли и он рухнул на колени. Перекошенная рожа огненного с горящими глазами и весь светящийся тянул к нему горящие руки и схватил его за горло и с визгом отдернул их. Но было уже поздно. Пальцы его лопались трещинами льда и падали осколками, и он вспыхнул. Не загорелся. Мысль Билла уходила, и его накрывала холодная тьма. Анджон крикнул, «Даша, отгоняй их кинжалом!» «Да, Джун, я сейчас!» Она подтянула ногу, вытащила кинжал и взглянула в него. Сзади увидела горящие глаза огненного коня. Совсем близко от них. Еще горящие глаза. На кинжал упал луч, и она сразу направила его в эти горящие глаза. И они вспыхнули взрывом. Она увидела еще глаза. Дракон нес его Джуна и Дашу, чувствуя, как от него отрывают куски мяса зубами. Но нельзя останавливаться и биться с ними. Их много, надо выносить моего Джуна и Дашу. А Даша плакала от бессилия. Не было солнца, а огненные кони вырывали от дракона куски мяса, и раны кровоточили, и горели, и еще больше разгораясь от встречного ветра, который только раздувал огонь вокруг ран, и не дотянуться до них, не потушить. А дракон только гнал и горел. Горел и гнал. И ржал от невыносимых мук. Но рвал и рвал копытами землю. Даша мучительно застонала от ржания дракона. Она быстро спрятала кинжал и выставила руку, по которой хлестали ветки с еще мокрыми листьями. Она сложила ладони, стараясь побольше захватить влаги и дотянуться до горящих ран дракона. Она обжигалась и смачивала их вновь и вновь, а они снова и снова разгорелись, и... Дашу охватило невыносимое отчаяние и мукобессилие, и она разрыдалась. А дракон ржал. Сквозь вырванные раны были видны мышцы дракона, как они горели и сокращались в беге, и ходили, и горели, и сухожилия видны. Вынести моих любимых. Он рвал и рвал копытами землю. И горел, и ржал от невыносимой боли. И гнал, и гнал, и рвал землю. Джун в муках терзал себе сердце, чтобы не смотреть на горящие раны дракона и не слышать стоны и судорожные рыдания Даши. Он оглянулся, и увидел, как он догоняет рыжие бородатые огненные с горящими глазами и уже светящимися потоками его огня. Он неумолимо приближался, а в руке за шиворот держал ребенка, который светился и злобно шипел, и глаза его горели. «Даша, дай кинжал!» Он взял его в левую руку и в этот момент огненный почти нагнал их. Он что-то закричал и на полном скаку силой швырнул мне горящего ребенка, Он летел, расставив свои светящиеся руки, оскалил свои зубы и сверлил их красными горящими глазами. Он почти схватил руку Джуна, но он стряхнул рукой и сверкнул кинжал. Молниеносный пируэт и лезвие рассекло огненного малыша. Он развалился, вспыхнул и полетел под копыта. А рыжий взревел зверем и взлетел солнечный свет и взорвался искрами и вспыхнул вместе с конем. Из-за туч вырвалось солнце и ярко осветила дорогу. Погоня сбилась и остановилась. Их кони заржали. А дракон горел и рвал, и рвал землю с последних сил, и уже от невыносимой боли опять заржал, чувствуя, как весь горит, а ветер только больше раздувает огонь. Опять туча закрыла солнце, и сзади послышался топот погони и ржание огненных коней. «Даша, вон уже новая дорога, и лес кончается!» Да, Джун, я вижу. Вон и конец леса, там солнце. И еще, и еще, и... Дракон заржал и рухнул. И они полетели через него. И все смешалось. Небо, земля, небо. Джун пришел в себя. Перевернулся на локтя, поднял голову и увидел рядом в траве Дашу. Он вскочил на ноги и, вскрикнув от жуткой боли, снова рухнул на землю. Тогда он стиснул зубы и пополз к ней, волоча за собой перебитые ноги. Добрался и обхватил ее лицо руками. «Даша!» Ее ресницы дрогнули, и она открыла глаза. «Джун!» С облегчением выдохнула она и прикрыла глаза. «Джун!» Он поднялся на руках и оглянулся. Увидел большой черный глаз дракона, который смотрел на него. Он лежал на краю леса и вытянул шею и голову в стремлении к Джуну. Ее освещало солнце. Его глаз блестел и смотрел на него. А сам он лежал в тени леса и горел. Этот чертовый шлагбаум. Он смотрел на Джуна и тихо заржал. «Дракон! Даша! Я сейчас, Даша!» А Джун, сдирая руки и локти, пополз к нему. «Дракон!» Он добрался до него, содрал с себя куртку, подполз и накрыл его горящее тело. Как он мог бежать? Его раны сгорели до костей, а он все равно гнал, вынося и спасая их. Слезы сами бежали. Он опять подполз к голове, посмотрел в его черный глаз, упал и обнял его голову и прижался. Дракон! А вдруг он услышал топот, поднял голову и увидел бегущего к нему с топором. Джон закинул руку, мечей не было, а бросил руку к кинжалу, и его не было. Он отчаянно просер руки над головой дракона, тщетно пытаясь защитить ее, и смотрел в его черный глаз, из которого выкатилась крупная слеза. Топот приближался, и вдруг в черном, большом глазе дракона отразилась Даша. В ее руке ярко сверкнуло, и огненный завизжал и вспыхнул. Их больше не было. Дракон заржал и моргнул. Эта слеза Джуна упала ему в глаз. Рядом опустилась Даша, и тоже обняла голову дракона и Джуна, ее слезы упали. Дракон опять заржал и моргнул. Их слезы падали и смешивались с его слезами. Дракон смотрел на Джуна и прощально тихо заржал из последних сил. Его глаз заволокло пленой смерти, он все равно смотрел на него, и глаз застыл, а слезы текли. А Джун упал, обхватил его голову и прижался к ней. И разрыдался, как маленький мальчик. Плакала на взрытый Даша. Он зашарил рукой по своему ремню. Фляги не было. «Возьми, Джун!» Услышал он Дашу. Она присела и вложила ему в руку флягу. Она оторвалась, наверное. Сквозь спазмы и рыдания выдавила она. У Джуна лились и лились слезы. Не остановить! Он зубами выдернул пробку и окропил застывший глаз дракона. Подполз к его истерзанным бокам. Содрал куртку и стал поливать его дымящиеся раны. Отбросил пустую флягу. Выставил руку и с трудом сквозь рыдание выдавил. «Дай кинжал!» Даша, всхлипывая, вложила в его руку кинжал. И он с яростью воткнул его в землю. Потом еще, еще, еще. Земля летела в разные стороны. Даша помогала. «Сейчас, Джун, я сейчас!» Даша разорвала свою его рубашки обложила его перебитые ноги ветками и туго перетянула их. Взвалила переметные сумки и отнесла их поближе к новой дороге. Вернулась, подхватила Джуна сзади под руки, пятилась и приговаривала. — Вот и перекладина, Джун, уже и новая дорога, и солнце кругом, любимый. — Сейчас, Джун, я сейчас. Она остановилась, смахнула пот, застилающий ей глаза. — Я сейчас, любимый. Она снова подхватила Джуну под руки и потащила. «Вот уже и новая дорога, Джун!» А себе твердила. «Я сильная. Я смогу». Конец фильма. Продолжение следует.